Глава 183. Уроки спиритизма. После ужина и непродолжительной беседы Клейн устроился в отдаленном кресле в гостиной, открыл свежий номер вечерней газеты и с видом истинного буржуа принялся за чтение. Бенсон, скорчив усталую гримасу, сидел напротив сестры за столом, который Белла привела в идеальный порядок. Перед ним лежали грамматические справочники, тома классической литературы, бухгалтерские пособия и аккуратно разложенные письменные принадлежности. У Мелисы была своя стопка учебников, а рядом всякая канцелярия ручки, бумага, линейка, циркуль и прочее. Чувствую себя так, будто снова оказался в воскресной школе при церкви лет 15 назад, ворчливо пробормотал Бенсон, но все же склонился над книгами и принялся учиться. «И правда, будь я родителем, был бы очень доволен видеть подобную картину», — с улыбкой подумал Клейн. «Занятия меняют судьбу, а усилия творят величие. Хотя вторая часть — моя выдумка. Не уверен, говорил ли что-то подобное Розелля». Хмыкнул он про себя. Комната быстро наполнилась сосредоточенной тишиной. Периодически ее нарушало лишь тихое шуршание скользящего по бумаге пера и шелест перелистываемых страниц. Белла уже перемыла всю посуду, убралась на кухне и ушла в свою комнату на первом этаже, бывшую гостевую. Клейн читал газету, время от времени потягивая теплый чай и перекидываясь парой слов с братом и сестрой. Вечер складывался на удивление спокойно и приятно. И вдруг свет газовых ламп в гостиной и столовой одновременно померк, словно топливо в трубках резко иссякло. Бенсон и Мелисса одновременно вскинули головы и уставились на светильники, пытаясь понять, в чем дело. Клейн тоже перевел взгляд туда. И в этот момент он отчетливо почувствовал, что-то едва ощутимо коснулось его руки. В гостиной, где кроме них не было ни одной живой души, кто-то или что-то коснулось его руки. Волосы на затылке встали дыбом. Клейн дернул кистью и резко обернулся. Перед ним возникли пять тонких, бледных, будто младенческих пальцев, торчащих из кончика длинного алого языка, а под ними ряд неровных, острых, как акулья зубов. Он тут же потянулся к карману, где хранились амулеты глубокого сна и поминовения, но вдруг заметил, что эти белесые пальцы сжимают аккуратно сложенное письмо. Письмо. Посыльный. Клейн с облегчением выдохнул. Тем временем тонкие пальцы снова слегка коснулись его руки, словно напоминая о себе. Бросив взгляд на Милису, которая уже собиралась встать и проверить газовые лампы, Клейн ловко перехватил конверт левой рукой и спрятал его под газетой. Краем глаза он увидел, как странный язык, зубцы и пальцы на нем померкли и исчезли, словно их никогда и не было. Все же к нему в голову закралось подозрение, и Клейн тихонько щелкнул левыми клыками, активируя духовное зрение. Теперь он снова различал тени естественно тонкие пальцы, усыпанные белыми клыками алый язык и увидел, как вся эта масса затягивается обратно в безглазое безносое прозрачное лицо на полу. Спустя секунду лицо утонуло в полу, и свет газовых ламп в гостиной и столовой вернулся в привычное состояние. Странно, пробормотала Милиса, долго вглядываясь в лампы, так и не понимая причины. «Почему у нас в доме именно девушка занимается проверкой освещения, а мужчины просто наблюдают?» С усмешкой подумал Клейн и отключил духовное зрение. На это способны не все, но когда духи и подобные сущности хотят быть замеченными, их могут увидеть даже обычные люди. Доказательства налицо. После короткой беседы о странном мигании ламп дом Моретти снова погрузился в тишину. Бенсон и Мелисса вернулись к учебе. А Клейн, укрывшись газетой, развернул письмо и начал читать ответ от наставницы духа Дейли. «Я должна в очередной раз подчеркнуть, мне все-таки больше по душе звание медиум. Что касается твоего вопроса, да, ты прав, спиритизм применим и к живым существам. Помни, речь не только о людях. Но это невероятно хлопотно и всегда немного опасно. Души мертвых чистые, в них нет ничего лишнего». Нет хаоса мыслей, потому общение с ними идет без помех. Можно задавать вопросы, получать ответы. Более того, всегда можно прибегнуть к предсказаниям по снам, чтобы еще и визуализировать какие-то образы. А вот с живыми – иначе. Их воля все еще с ними, и она будет сопротивляться. Без защиты контакты душ лоб в лоб обречены на конфликт. Прочитав эти строки, Клейн с улыбкой поджал губы. «Да, это точно», — писала Дейли. «Контакт без защиты». Словечки прямо в ее манере. Клейн на секунду поднял взгляд на брата и сестру, а затем вновь уткнулся в письмо и продолжил читать. «В подобных случаях у нас есть два пути. Либо полагаться на собственную мощную духовную силу и отточенные навыки медиума, чтобы подавить чужую волю и грубо прорваться к контакту». Либо прибегнуть к помощи специальных препаратов, чтобы расслабить цель. Я чаще всего использую дистиллят, аманды и зелье глаз духа. уверена, ты не мог забыть этот запах. Когда начинается сам ритуал взаимодействия с духом, помни, это совсем не то же самое, что диалог с остаточной душой уже мертвого человека. Здесь ты сам находишься в состоянии духа. Проще говоря, твоя духовная сущность проникает в мир другого духа. Имея в виду, у профессиональных медиумов есть средства самозащиты в таком состоянии, но у тебя их нет. Даже если бы я рассказал тебе о них, ты не сможешь их ни изучить, ни применить. Поэтому тебе придется сохранять абсолютную ясность ума и холодную рассудительность. Только так ты сможешь пройти сквозь бурю хаотичных мыслей, достичь духовной сущности цели и вступить в контакт. На этом этапе вы будете общаться на уровне ментального тела. И тут у тебя снова есть два варианта. Первый – применить технику принудительного чтения памяти. Но будь крайне осторожен. Ты никогда не сможешь быть уверен, получишь ли нужную информацию. А если начнешь без разбора впитывать весь объем чужих воспоминаний, можешь перегрузить собственную душу. Более того, это серьезно повредит, а то и разрушит душу цели. Так как ты не духовный медиум, я крайне не рекомендую прибегать к этому способу. Второй путь – мягкий, осторожный диалог с ментальным телом цели. Независимо от того, прибегнешь ты к грубой силе или к зельям, собеседник будет в затуманенном состоянии и практически не способен лгать. Нет, даже не пытайся вспомнить, как это было с тобой. Хотя, уверенно, ты все равно ничего не помнишь. Простите, мисс Дейли, но тогда я был вполне в сознании, с улыбкой подумал Клейн и перевел взгляд на нижнюю часть письма. Такое взаимодействие действительно может дать тебе более правдивые ответы. Но не обязательно всю правду. Ты понимаешь, о чем я. Любой, кто знаком с журналистикой, наверняка слышал известную фразу императора Розеля. Не вспомню точно, как там было, но суть в том, чтобы говорить правду, только правду и всю правду. Так вот, духовная сущность может не помнить всего, ведь многие воспоминания скрыты в подсознании или даже в коллективном бессознательном. «Ах, я зря это упомянула. Да, называют это ересью алхимиков психологии. Потому тебе придется учиться, уметь наводить, уметь задавать вопросы так, чтобы собеседник сам выдал нужное. Ты понимаешь? А вот конкретные приемы – все это при обычных условиях. Но как быть, если цель, потерявший контроль потусторонний? На что обратить внимание при контакте с ним?» Главное – снова рассудительность, бдительность и ни капли тумана в голове. Потому что у потусторонних личностей духовная сила огромна, а у безумцев в душе и вовсе бушует хаос. Представь, сознание обычного человека – это остров. Подсознание – часть острова под водой. Коллективное бессознательное – океан вокруг, а небо – мир духов. Так вот, на острове потустороннего полыхает активный вулкан – которую он пока еще сдерживает. А у потерявшего контроль этот вулкан уже извергается, раскачивая основу острова и отравляя воды вокруг. Если ты вступишь в контакт с духом такого потустороннего без какой-либо защиты, его хаос с большой долей вероятности поглотит тебя, словно загрязненная морская вода, подхваченная течением и разливающаяся в чистые воды». Подобная ситуация, ситуации твое собственное море фактически вливается в его, а значит, нужно быть крайне осторожным и не загрязниться вместе с ним. Бывали случаи, когда неосторожные медиумы, забыв о защите после контакта с такими духами, начинали страдать теми же психическими расстройствами, что и их цели. Разумеется, психические болезни в обычной жизни не передаются, но в мистицизме и в мире спиритизма еще как. Ты обязан сохранять рассудок и трезвость ума, не позволяя чужому безумию проникнуть в тебя. А дальше все как обычно. Направляющие вопросы, поиск ответов. Даже с безумцем можно говорить эффективно. Если хочешь попробовать, советую заранее принять зелье спокойствия. Рецепт есть за вратами чанис в тингене, да и готовые образцы там тоже найдутся. Оно поможет тебе остаться в здравом уме в процессе ритуала. Разумеется, можешь также попросить Данна подать запрос в Бэкландскую епархию. Мне было бы очень интересно взглянуть на духовное состояние психиатра седьмой последовательности, который окончательно лишился разума. Сохранять рассудок и трезвость ума – это как раз мои сильные стороны. Даже когда вызывали меня самого, я оставался в совершенном сознании. Но нет, лучше перестраховаться. Все равно подам заявку на зелье спокойствия, дистиллят Аманды и глаз духа. Клейн выдохнул с облегчением и даже ощутил приятное предвкушение нового ритуала. Он опустил газету, встал и прошел в умывальную на первом этаже. Там он с помощью духовной силы поджег письмо, а пепел аккуратно смыл в унитаз. В ту же ночь Клейн снова провел ритуал призыва самого себя, вернув в материальный мир амулет палящего солнца. Теперь он лежал у него в спальне. А вот ответа от господина Азика, которого Клейн ожидал уже этой ночью, Все не было. Возможно, ему требуется больше времени, чтобы восстановить нужные знания. А может, он просто занят или же не хочет тревожить мой сон. Клейн снял духовный барьер, немного поразмышлял и постепенно погрузился в сон. На следующее утро, во вторник, Клейн вошел в здание черного терновника и уверенно постучал в дверь офиса капитана.